У нас в училище открыто брали за образец еннычарский корпус, существовавший когда-то в Турции. Разница была в том, что турки отдавали христианских детей на воспитание в мусульманские семьи, а в Претории предпочитали ребят конфискованных у неблагополучных родителей ювенальной юстицией. Таких для набора хватало. В какой семье нет проблем, если хорошенько поискать. В пятнадцать лет мне поставили в череп социальный имплант. Раньше это происходило в более зрелом возрасте, но медики научились делать втулку пластичной. Она теперь растёт вместе с черепом. Этот день, собственно говоря, я и считаю датой своего настоящего рождения. Всё, что я знала о мире, все мои эмоции и мысли находились прежде в состоянии полного хаоса, а как только в моём черепе просверлили дырку, сквозь неё словно упал свет. то, что пылилось в лабиринтах извилин, сразу построилось в идеальный, как на плацу, порядок. Лучшая аналогия, приходящая мне в голову это известный опыт из курса естествознания. На лист бумаги высыпают железные опилки, а потом подносят снизу магнит. Опилки выстраиваются вдоль линий магнитного поля, образуя красивые и чёткие узоры вокруг двух полюсов. Вот то же самое произошло с моей душой после начала имплант подсветки. Всё в ней выстроилось по чётким и ровным линиям между полюсами. Полюсов было два, и я с изумлением понял, что они очень напоминают маму с папой. Маминым полюсом была сердечная привязанность к тому месту, где меня зачалели. Я имею в виду не колесо Сансара, а Россию или доброе государство, как ни назови. У меня была родина, и это было важно. Родина была большой, хорошей и справедливой. но немного неуклюжей и простоватой, из-за чего врагам век за веком удавалось возводить на нас клевету. Вокруг нашей родины простиралась вражеская земля, откуда приходили убивать и грабить, а в промежутках между завоевательными походами вливали в наши души смуту и яд. Я любил свою землю и живущих на ней людей, не задумываясь, заслуживают они этого или нет. Мое сердце радовалось их успехам и горевало о их удачах. Ненавидела наших клеветников. В общем, этот полюс был похож на маму. Во всяком случае, до дела пивной оппозиции. Сам я был тогда слишком мал, и сужу по рассказам отца. А вот с отцовского полюса было видно, что я живу в жестокой и несправедливой диктатуре, где власть вместе с собственностью по непонятной причине принадлежит кучке спрятавшихся в банке узурпаторов. И все мышь, это средняя между их рабочим скотом и карточными фишками. Ещё оттуда казалось, что вокруг нашего острова неправдой цветёт большой и умный мир, живущий по гуманным и мягким правилам. И именно оттуда к нам приходит свет справедливости и добра. Как только включилась имплант-подсветка, каждая крохотная частичка моего ума развернулась вдоль новых силовых линий и стала крохотным магнитом сама. И всякая моя мысль и эмоции появились теперь в два тяж же самых полюса. Даже в имени Салават присутствовала эта заколдованная двойственность: папина сала, воткнувшаяся в мамину вату. С точки зрения сала злом была вата, а с точки зрения ваты злом было сало. И я не просто совмещал каким-то образом эти полярности. Я был этим противоречием сам. В общем, именно в импланте пряталась как теистые лапы сатаны, как сказала бы мама. или сложное сердце современной политики, экономики и культуры, как сказал бы папа. Мой приторианский ум говорил то и другое с одинаковой громкостью. Что-то похожее происходит со всеми мальчишками и девчонками, когда им вживляют имплант, но в куда более мягкой форме. Подобные полярные расщепленности они не испытывают. Такое случается только с нами, курсантами притории, и дело здесь в особенностях нашей подсветки. Для большинства очевоженных граждан раковая двойственность русского ума не слишком даже заметна, потому что оба нарратива скрыты под густым потоком имплант-рекламы. А на курсантов в приторье рекламу практически не транслируют. Взять с нас нечего. Наша покупательная способность равна нулю. Мы едим и спим в казарме, а форму нам выдают. Мы не сердобольская гвардия, и слонбаттерами нас сравнивать нельзя. Мы не присягали ни брок-аккуратеру, ни дяде Отечества. Приторианцы как бы всемирная полиция, которую баночная олигархия планеты использует совместно, несмотря на свои внутренние противоречия и дрязьги. Никто не говорит этого вслух, но на самом деле мы солдаты Трансгуманизм Incorporated. В России подсветка делит наши мозги на две строго одинаковые половинки: либеральную и охраннительную. Нас можно использовать как угодно. Мы универсальны и при необходимости способны поддерживать не мягкой силой любой актуальный нарратив. Поэтому все мы немного шизофреники. Отсюда и высокий процент самоубийств в наших рядах. Не всякий такой выдержит. Я выдержал. Мало того, именно эта симметричная расщеплённость души в конечном счёте и сделала меня тем, кем я стал. В бойщиком с ником из четырёх букв, известных каждому. Это один из моих любимых пиар-врезов. Меня, может, знает сегодня уже не все, но каждая из букв знает точно. Дело тут в формулировке. Видели? Помните? Первая буква всегда синяя, последняя всегда красная. Две остальные окрашивали за время моей карьеры по-разному. Проверьте себя, знаете ли вы, как расшифровывается мой ник? Сам я давно забыл. Вернее, вариантов столько, что я уже не помню, какой настоящий. Если такой был вообще. Дальше мне трудно будет рассказывать о себе, не сказав пару слов о времени.